Посвящение Марка Шагала. Нас пригласили к пяти. Лили заехала в Рокфор-Ле-Пен, и мы понеслись с петляющей дорогой, которая то ныряла в знойные теснины между холмами, то вырывалась на свободу горы. И тогда становились видны на краю прозрачного простора, где воздух слоился, какие-то обломанные, туманные хрипты городов похожие на развалины. Они кружились, отдаляясь, и в машину залетал запах далековатого моря. Я думал не только о художнике, к которому мы ехали, о его простодушных, коровах, кривобоких избах, одноглазых мужиках в картузах, о зеленых розовых мечтательных евреях в ультрамариновом небе, о синевее, об Улисе, о медленном и прочном затоплении мира загадочной славой. Я думал о другом старике, который умер два года назад в доме для престарелых на берегу канала за речным вокзалом, и который, ах, сколько он дал, чтобы сидеть в машине, продуваемой ветром, и ехать в сен поль Я думал об Ионе Александре. Они были ровесники. Один называл другого Марк, а другой говорил тому Иона. В 1910 году судьба столкнула их в Париже, потом они встречались там же в двадцатых годах, когда Ион Александрович жил в Париже в командировке, не знаю точно какой. Я не мог не вспоминать о нем. Уж слишком он трепетал, рассказывая о Шагале. Он всегда начинал путать слова, руки его дрожали, когда ему доводилось услышать или самому заговорить о Шагале. Однажды... В доме на Масловке он ударил по лицу художника Царенко, который сказал, что шагал халтурщик, что он не умеет рисовать. И нет, не то чтобы ударил, а в приступе гнева и со слабым волосом лжете, дал Царенко легкую пощечину кончиками пальцев. Но и то был с его стороны отчаянный поступок, потому что вырвалось тщательное и давно скрываемое преклонение. И он Александрович перед Шагалом, который он всегда отрицал. На что Царенко ответил здоровенным тумаком, который сбил старика на пол, и радостным криком «Сам ты лжешь!». Потом их делом занимался товарищеский суд. Я жил тогда на Масловке. Это было лето пятьдесят первого или, может быть, пятьдесят второго года. Я был женат на дочери Иоанна Александровича. Мы прожили с ней пятнадцать лет до ее внезапной смерти на литовском курорте, куда она умчалась. В одиночестве непонятно зачем. Летающие любовники Шагала это мы все, кто плавает в синем небе судьбы. Я догадался об этом позже. Йона Исанч сначала меня любил, потом возненавидел. И я тоже в разные времена относился к нему по-разному. Он менялся, как пейзаж в течение дня. То в сумерках, то при свете солнца, то в тумане, то при луне. Он был коротконогий, коренастый, с несколько скуластым, скорее крестьянским, чем одесским типом лица, седые волосы зачесывал на бок челкой и в разговоре имел привычку причмокивать, точно всегда прочищал языком зубы после еды. Парижские салоны и портовые кваки родного города в нем нелепо соединялись. Из небывалой дали Долетел и сохранился, висел в укромном месте, в мастерской, автопортрет молодого Шагала, литографии с карандашной подписью. Лицо было круглое, с безумным удивлением в глазах, и странным образом перевернутое. Оно казалось неестественно кривым, как бы на сломанной шее, и в то же время бесконечно живым. Лицо человека, застегнутого врасплох и чем-то смертельно пораженного. И он Александрович дорожил этой литографией больше, чем любой из своих картин. А у него были этюды Коровина, Левитана, рисунки Григорьева, полотна Смеркина, Фешина, Фалька и большая картина, изображавшая монастырский двор в день церковного праздника, которая приписывалась Мясоедову. О, забыл, еще были Богоевские. Малютин, Кастанди и еще какой-то француз, то ли Фонтен-Латур, то ли еще кто-то, правда, сомнительный. Но всему этому он предпочитал летучий рисунок Шагала. В те времена, когда он меня любил, он часто и многословно рассуждал по поводу этого автопортрета, который у него пытались выманить коллекционеры, предлагая большие деньги. Он ведь нуждался, он сильно нуждался. Да и кто из художников, живших на Масловке, не нуждался в те годы? Он говорил, склоняя меня к мыслям о собственных мучениях и потугах, а я тогда колотился, ища какого-то поворота, какого-то нового ключа в работе, потому что мое старое мне опостылило. О том, что истина и в искусстве всегда чуть сдвинута, чуть косо, чуть разорвана, чуть незакончена и не начата, тогда пульсирует волшебство жизни. И вот замечательная литография в желтоватом паспорту парижской выделки в рамке под стеклом пропала из мастерской. Я помню ужас, охвативший он Александровича. Пропажа рисунка Шагала не могла стать поводом к разбирательству. Сказали бы, а не надо всякую ерунду держать в мастерской. Ведь он Александрович не хвастался литографией. Мало кому ее показывал, только верным людям и знаком. Он мало кому и рассказывал о знакомстве с Шагалом в 1910 году, и тем более о встречах с ним в 1927 Это была полутайна. Полностью скрыть связи со злокозным антиреалистом было, разумеется, невозможно, ибо все помнили, как в начале тридцатых Иоанна Александровича стягали публично на дискуссиях и в печати. Отличался критик Кугельман, один из вождей, изо фронта неподкупной и яростный сгинувший лет через пять бесследно за вредоносный шагализм термин кугельмана и бедный Ион александр каялся, и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей в которых шагализм расцветал особенно не за 20 лет было много чего война эвакуации голод Смерть близких, тревога за дочь. Прежние враги сгинули, новые народились. И незаметно, как ночной снегопад, упала старость. А все же ужас перед Кугельманом и Шагализмом тлел неизбывно, как задавленный детский страх перед темнотой. Вот почему Иоанн Александрович не решался поднимать шум из-за пропажи рисунка. Он страдал молча и ломал голову. Как быть? Его жена бронилась. Старик, считала она, был во всем виноват сам, ведь он отказал гомеопату Борису Эдгаровичу, который предлагал за рисунок пять тысяч, а отказал из-за глупой гордыни, из-за непонимания жизни, а теперь лишился рисунка и денег. Енина Владимировна порой считала Иоанну Александровичу дураком и заявляла об этом твердо и ясно, А порой считала себя умным человеком. Она говорила: Все знают, что ты дурак, и тебя легко обмануть. Иногда говорила Иона. Зачем ты вступаешь в спор, а не стоит твоего мизинца. Ты умнее всех в этом доме. Все это вспомнилось по дороге в Сан-Поль. Теперь я редко вспоминаю дом на Масловке. Это было слишком давно. Это в те времена, когда. Лили сказала кивнув мелькнувшую белизной среди зелени виллу за яичной желтой оградой, здесь жили когда-то русские, поселившиеся в Провансе после вашей революции, они разводили кур. Так вот, это было в те времена, когда на крышах домов еще не торчали телевизионные антенны, когда женщины носили пальто-труакар с накладными плечами, а мужчины ходили в габардиновых плащах. Некоторые в шинелях. Когда еще не было лужников и игры происходили на стадионе Динамо, и перед северной трибуной с утра до вечера стояла толпа, одни уходили, другие приходили, клубилось футбольное толковище. Когда импрессионисты считались подозрительными и даже враждебными реализму, когда еще не было изобретено антитаканье средства Прима и не было самих тараканов, исчезнувших во время войны когда не появились еще итальянские фильмы, и Москва смотрела немецкие трофейные ленты, которые шли не в кинотеатрах, а в клубах. Когда существовал Гранд-Отель и модным считался ресторан ВТО, где метродотелем был Борода. Когда весь район восточный стадиона Динамо был застроен ветхими деревянными домишками, напоминал село, там было много деревьев, собак, грязи осенью. Полиного пуха летом, снежных сугробов зимой. И я жил в странном доме на Масловке, который был построен в тридцатых годах с расчетом на то, что тут поселятся дружные, жизнерадостные творцы пролетарского искусства, не озабоченные ничем, кроме своего дела, своего мчания вперед, поэтому как на вокзале одноуборная и один подпроводный кранный этаж, где жили человек двадцати. Жили как бы начерно. Наспех, малевали жизнь как эскиз. А главное полотно, дай бог когда-нибудь сотворить внукам. Но удивительно, художники вправду не обращали внимания на житейскую чепуху, вроде необходимости ждать очереди в туалет или бегать с йоджами за водой по коридору. Они зарывались в свои холсты, картоны, подрамники, тюбики, в бешеную работу к сроку, Вечерами переводку рассуждали о ремесле, ругались, черт знает из-за чего. На третьем этаже, где я жил и где помещалась мастерская Иоанна Александровича, раз в три месяца происходило важное событие — заседание закупочной комиссии. К нему готовились загодя, волновались, узнавали окольными путями, кто назначен в комиссию, чей голос будет особо весом, За день до рокового испытания, и впрямь было роковым, ибо определяло жизнь на ближайший год, а то и годы, художники притаскивали картины со всей Москвы, ставили в коридоре лицом к стене, углем на раме писали фамилии, ночь спали плохо, а с утра начиналось действо, напоминавшее своей беспощадностью Микеланджеловский страшный суд. Один жест руки, и чьи-то творения возносились в райские сферы, другой жест проваливались в преисподню. Однажды Ион Александрович уже пережил удар. Года два назад, в ночь перед просмотром, пропала совместная работа Иона Александровича и его друга Палатникова, большой, написанный по клеткам портрет вождя. Но вещи скоро нашли на сельскохозяйственной выставке. Ее уж запаковали и собирались отсылать в кубанский совхоз. Нашли злоумышленников, продавших чужой труд. Им оказались двое пьянчужек, Глотов и Пурижанский, давно разучившиеся писать и проводившие дни в Масловской забегаловке, которая по имени завсегдатая старика Паши Кудинова, одного из последних передвижников, называлась Кудиновка. Найти было просто. Пришли в Кудиновку и тут же след отыскался. Глотов и Пурижанский, конечно же, проболтались. А Федя Палатников поднял крик, страх. Теперь же кричать было нельзя. Жаловался рискованно. Ион в смятении советовался со мной. «А если все-таки заявить в милицию?» Для них имя Марка ничего не значит, не правда ли, но начнутся опросы свидетелей, соседи, имя Марка всплывет, вы не представляете, какой-то раздражитель. Ну, иногда восклицался отчаянный бешабашность. «А, -а, а к черту! Надоело, я им скажу все, что думаю о Марке. О его синем цвете, а не подражаемой фантазии, ведь эта фантазия не имеет себе равных. Он подарил мне литографию в тяжелую для себя минуту. Разве я могу это забыть? Да и времена, слава богу, не те. Пятьдесят первый, это вам не тридцать первый. Времена, конечно, не те, но слово шагализм по по-прежнему звучало зловеще. Так что-то среднее между шаманизмом и каббализмом. Тут возник Афанасий. Впрочем, Афанасий существовал всегда. Он слонялся по мастерским еще до войны, но лишь в последние годы приобрел специальность, за которую среди художников получил кличку "ухо". Известно, как трудно писать уши, тем более уши значительных лиц, известных миру, и вот и обнаружилась поразительная достопримечательность скромного Афанасия Федоровича Дымцова. Его ухо. По рисунку было точной копиюха уха великого человека. Афанасий отнюдь не полон. человек занудливый и глуповатый, считался заурядным натурщиком, с которым мало кто хотел иметь дело, и вдруг его маленькая мелко курчавая римская голова с низким лбом и выдающейся нижней челюстью сделалась благодаря уху подлинным расхватом. Афанасий стал много зарабатывать. Купил костюм, сделал воскомерен, капризен, и хотя все держалось как бы в секрете, об изумительной специальности не говорили вслух, потому что кто его знает, как отнесутся, если прослышат. Афанасий давал понять, что у него появились особые связи и возможности, которые он предпочитает хранить в тайне, но в нужную минуту может пустить в дело. Этим он художников попугивал, заставлял платить по двойному тарифу. Затем он обнаглял настолько, что начал занимать у художников деньги, требовал, чтобы его кормили и давали пиво во время сеансов, а одного художника взял поносить шубу и не вернул, хотя зима кончилась. Боялись с ним связываться. Прошел слух, что его куда-то вызывали и что ему разрешено. Однажды пришел в фуражки стоял перед домом на улице, отставив свободную ногу, с папиросой во рту, разговаривал с комендантом, а художники обходили его стороной и старались не смотреть на Афанасия. Вид у него был жутковатый. Один скульптор сделал Афанасию замечание за то, что тот опоздал на сеанс. Афанасий поглядел на скульптора диким взглядом и выплел: «И подождешь! Не барин!» И скульптор опешил руки по швам промолчал и вот в разгар грозного Афанасьева могущества кто-то сообщил, что видел автолитографию у Шагала в доме Афанасия пришпилинную кнопками к стене. Ион Александрович был потрясен. Откуда вдруг Афанасий и как он смел пришпиливать кнопками? Дальше. Многое помнилось плохо, все-таки прошло почти тридцать лет. Я не помню, как литография оказалась в руках Афанасии. он попусто спер ее, потому что вздумал заняться коллекционерством, и кто-то его надоумил начать шагал Хозяин, дескать, шуму поднимать не станет, и верно. Переговоры Ионы и Афанасии шли нервно, но не громко афаназий божил что литографии у него нет требовал обыска при свидетелях товарищеского суда изображал глубокую оскорбленность а иона шепотом чуть не плача умолял вернуть драгоценность он дошел до крайности предлагая Афанасию за возврат литографии левитана или коровина он пытался надавить по-другому говорил что с ним и он александровичем шутки плохи что он был В восемнадцатом году комиссаром искусства в Одессе, что сидел пять дней в Деникинской контрразведке, едва не попал в плен к махновцам, спасли буденовцы, так что у него тоже есть связи. Но Афанасий упорно стоял на своем, ничего не знает, литографии у него нет. Почему-то он вцепился в Шагала зубами, теперь он не отдал бы его ни за что. Как у глупого хитреца и у упорства было нелепо, но с коварством внутри. — Подавайте в суд, — предлагал он. — Пишите на меня прокурору. Это было как раз то, чего он Александрович сделать не мог. Старый страх, как грыжа, мучил его неисцелимо. Я помню его в минуту подавленности, старом и грустном, на дубовой лавке в мастерской. — Что можно сделать? Я безоружен а бандит вооружен до зубов. Жена успокаивала его так. Ну и черт с ним шагалом. Мало ты из-за него терпел. Вот и хорошо, что ты от него отделался. Я очень рада. Потом все каким-то образом разрешилось. В середине пятидесятых, после того, как Москву встряхнула, подобно землетрясению, выставка французской живописи, обозначив слом времени, Я помню Шагала на прежнем месте, в мастерской. Но как он вернулся? Каким путем его не удалось выцарпать его у глупого Афанасия, умевшего таинственно всех стращать? Ах, все устроило, скажет, само собой. Отпал нужда в ухе, импрессионистов перестали считать подозрительными. Шагала начали поминать без брани, Афанасий умер а его жена вернула литографию Иони, который в тот день напился ужасно, как не напивался с парижских времен, с кафе Ротонда, откуда его выносили когда-то на руках его друзья. Марк Шагал, Кислинг, Кремень, Паскин, Сутин, Бодильяни, Услатрек, Бастькен, Лепаш, Ренуар, Курбе, Милле и Энгр. Чудеснейший рисовальщик. Прошло много лет. Исчезли все, кто жил тогда на Масловке. и Глотов, Пурижанский, передвижник Удинов, делец Палатников, добывавшие заказы для писания портретов по клеткам. Исчезли жена и дочь он Александча, Последним угас он сам. В возрасте 92 двух лет в доме престарелых за речным вокзалом. Остался один Марк Шагал нему я ехал теперь по горной дороге. Сначала я принял за Шагала седого, чопорного длиннолицего старика, который разговаривал в гостиной с немецким пастором, приехавшим из Майнца. Шагал сделал витражи для Майнского собора, и теперь пастор привез цветные фотографии и открытки с видами собора и витражей. Все их рассматривали. Это было спасительное занятие на первых минутах. Старик, которого я принял, зашагал и бросал на открытки холодноватый рассеянный взгляд, какой должен бросать творец. А я поглядывал на него из-под тяжка и думал, знал бы ты, как и он Айсан, через тебя настрадался. Вдруг старик стал прощаться. Я испугался и сказал Вали, жене и шептом, я хотел бы Марка Шагала кое-чем спросить. Он сейчас придет, у него доктор, через две минуты. Мы шептали славой по-русски. И вдруг вместо чопорного, хладноглазого в комнату ворвался маленький, быстрый, взъерошенный, лысоватый, загорелый, небрежно одетый, с простодушным узумлением, слегка выцветших от вековой жизни глазах. Это и был настоящий. А тот был торговец, богач, создатель музея в Сент-Поле, где мы только что побывали, где я купил несколько репродукций Шагала. Настоящий набросился на нас с вопросами, он изголодался по разговору, ведь он оторвался от работы. Несколько часов провел в одиночестве наверху, в мастерской, где я расписывал какой-то там рояль или клавесин, и теперь ему не терпелось поговорить. Вы писатель? Вы можете писать все, как хотите. Когда вы возвращаетесь домой? А она красивая? Это ваша жена или просто а так? В Москве меня помнят, еще не забыли? Не может быть. Неужели вы были в Витебске? Нет, на самом деле вы были в Витебске. Вы ошибаетесь. Это улица рядом с кладбищем. Слава богу, я помню. Может, мне не учить про Витебск? А это ваша жена или просто так? Я знал Маяковского, Есенина, многих. Все они умерли, а они умерли рано. Как вы думаете, зачем моя сестра все время посылает мне монографии советских художников? Тебе недорого стоит. Она тратит так много денег. Я ей пишу, не трать, не посылай. Вы хотите, чтобы я назвал, э, ну, скажем, Борисов-Мусатов, да-да, Борисов-Мусатов, потом, э, ну, скажем, Левитан и Рубель, да, Рубель, Рубель, ну, не знаю, кого вам назвать еще. У Серова мне нравилась одна вещь. Помните, мальчики стоят на деревянном мостике? Я любил ее в юности. Юность любишь одно, в старости — другое. Через два дня мне будет девяносто три. Это действительно ваша жена или так себе? — А вы говорите, что вам нравится эта вещь, а вы ее видите? А где? — Не может быть. В Москве мы не могли ее видеть. — Ваба, у кого находится эта вещь? Ах, у Иды. Тогда другое дело. Шептом сообщает, как тайну. — Ида, моя дочь Абеллы. У меня была жена Белла, она не захотела сюда ехать. Опять громко. — Тогда вы правы, вы могли видеть эту вещь в Москве. Моя жена подсунула ему репродукцию, так что купленную в музее. На темном коричневом фоне стоят чуть косо старомодные часы в деревянном футляре. Он молча рассматривал репродукцию. Он ее держал далеко от глаз, смотрел долго, пристально, как на чужую работу, и вдруг пробормотал, едва слышно, не нам о себе. Каким? Надо быть несчастным, чтобы это написать. Я подумал, он выбормотал самую суть. Быть несчастным, чтобы написать. Потом вы можете быть каким угодно, но сначала несчастным. Часы в деревянном футляре стоят косо. Надо преодолеть покосившееся время, которое разметывает людей. Того оставляет в Витебске, другого бросает в Париж, а кого-то на Масловку. Старый конструктивистский дом, где живут сейчас люди, которых я не знаю. Наверное, по-прежнему... На третьем этаже заседает закупочная комиссия. Я стал спрашивать, помнит ли шагал такого-то и такого-то? Я называл художников-выходцев из России, про которых слышал когда-то Ион санч Про самого Иона Александровича спросить, почему-то боялся. Почему-то сказал, что это будет. Все равно же спросить, существовала ли моя прежняя, навсегда исчезнувшая жизнь. И если он скажет «нет», значит «не существовала». Шагал. Всех помнил и знал, но ни о ком не распространялся, а только говорил полуупросительно. «Да, — Да-да, он умер? — Кажется, все, о ком я спрашивал, умерли. Это было в порядке вещей, Шагал привык к этому. опять я набрался духу и спросил, помнит ли он Иоанн Александровича. Я назвал фамилию и ждал со страхом. «Да, — Да-да, — сказал Шагал, — он умер? — Он умер два года назад, и, знаете, мне хотелось рассказать, как он жил в доме для престарелых на берегу канала, когда привез свои книги, картоны, краски, парижский ящик, некоторые картины, большинство он отдал в музей, и на видном месте висел автопортрет Шагала со странно искривленным лицом, как он работал до последнего дня, рисовал стариков. Зазывал их в свою комнату, заставляя сидеть на кровати. Они покорно сидели. Некоторые дремали. А он рассказывал одно и то же, что рассказывал мне когда-то, когда сам начинал дремать за Мальбертом. Бывало так, что дремали одновременно. И как вдруг он захотел жениться на медсестре Наташи, молодой девушке, румяной и миловидной. Она была не москвичка и надеялся прописаться в комнате на Масловке, и как он ревновал Наташу к одному врачу, скандально с ним разговаривал, отказался принимать лекарства, которые тот прописывал, потому что боялся, что врач хочет его извести, чтобы заполучить Наташу. И как в ЗАГСе затормозили дело, заподозрив Наташу в том, что она не может полюбить глубокого старика, им было девяносто два, а Наташа двадцать четыре. Он был полон решимости бороться, куда-то писать и добиваться своего, но неожиданно умер в начале лета, и никто не мог понять, отчего. Он ничем не болел. Но рассказать я не успел, потому что шагал, посмотрел на часы и спросил, «Вава, мне, наверное, пора идти. Посиди немного», — сказала Вава. Через короткое время он опять взглянул на часы и сказал, что должен идти работать. Тем же быстрым шашком, каким ворвался в гостиную, он убежал на второй этаж. На обратном пути мы ехали побережьем, и море лежало в сумерках громадной сине голубой простыней, под которой можно было спрятать всех, всех, всех.